Ну, что тебе сказать? Обыкновенная аллея в заурядном парке. Ничего выдающегося. Поделился впечатлением с жнецом Яровцев. Хотелось бы понять, что это за человек, что он сотворил с тобой, с миром, и как это все исправить. Есть еще один вопрос, на который я пока не вижу ответа. Поделился мыслью Елисеев. Ну. Наша встреча, случайная или запланирована? «Если случайно, то я не верю в такие случайности. Если запланировано, кому это выгодно?» «Дельная мысль», — согласился Ярослав. Внезапно его взгляд стал холодным и отрешенным. Жнец попытался определить, куда смотрит Яровцев и понял, что ему за спину. «Что там?» — спросил Станислав. «Там мальчишка. черный. Он за нами наблюдает. Очень внимательно». «Тебе такие приметы ничего не говорят?» Стараясь не шевелить губами, тихо произнес Ярослав. «Черный мальчишка? Ты знаешь, сколько в Питере людей с такими приметами?» «Догадываюсь. Только меня интересует именно этот мальчик. И почему он за нами наблюдает?» «Ты уверен, что он наблюдает за нами, а не просто прогуливается по парку?» спросил Елисеев. «Насколько я понимаю, сейчас день» и мальчик должен находиться в школе. Занятия отменили, вот он и пришел погулять. А может, у него тут с девочкой свидание, а мы ему глаза мозолим». «Кажется, он направляется к нам», доложил Ярослав. «Нет, остановился». «Давай займемся непосредственно тем, зачем мы сюда пришли», предложил Елисеев, но Яровцев не обратил на его слова внимания. На глазах у жнеца Ярослав побледнел. У него задергался левый глаз, а волосы встали точно наэлектризованные. Да что ты там такое углядел? воскликнул жнец, оборачиваясь. То, что увидел Станислав Елисеев, потрясло его до помрачнения рассудка. Чуть в стороне от них на газоне стояли два высоких человека в черных рыцарских доспехах, блестящих в рыжих, тусклых осенних лучах солнца. Длинные плащи развивались за их спинами венчали мертвые птичьи головы, а руки скорее походили на костлявые лапы с длинными пальцами в кожаных перчатках с металлическими вставками. «Что это за хрень?» – чувствуя, как у него подгибаются ноги, спросил жнец. За всю жизнь киллера он не видел подобного отталкивающего и пугающего зрелища. От этих двух фигур веяло нечеловеческой силой и мощью. «Кажется, нам это не предвещает ничего хорошего», — поделился впечатлением Ярослав. «Пора сматывать удочки». «А мальчишка?» — кивнул настоящего неподалеку от птицеголовых чернокожего жнец. «Да, мальчика не бросишь. Надо как-то вызволять его оттуда», — тяжко вздохнув, произнес Яровцев. Он даже и помыслить не мог, как это сделать. Но птицеголовые избавили его от тяжелого решения. Они тронулись с места. Ярослав увидел, что не идут они по земле, а поряд над ней. В их руках появились обыкновенные земные автоматы, которые затряслись в приступе, посылая свинец в сторону Жнеца и Яровцева. Оба тут же рухнули на дорожку лицом вниз, спасаясь от смерти. А в следующую секунду ближайший птицеголовый ударил.